Глава четвертая Тимофей Морозов. Вовчик, ну прости меня. Трогаю за маленькое плечико моего мальчика. Он лежит на диване, отвернувшись носом к спинке. Даже не пошевелился, когда я вернулся, и на мое приветствие не отреагировал. В его глазах я предатель и обманщик. Чёрт, что ж все так сложно-то? Слушай, ну, так вышло. Понимаешь? Я не обиделся, пап. На меня смотрят припухшие глазенки. Плакал. Мой маленький сын плакал. И это я виноват в его несчастьях и в его слезах. Просто все непросто. все очень сложно. Ему нужна мать, забота, нормальное питание. Ему нужно, чтобы кто-то был рядом постоянно. Чтобы помогал уроки учить. Гулял с ним, играл. А если я не на работе, то принимаю, блин, роды у подобранных на улице чужих баб, вместо того, чтобы бежать домой к мальчику, которому очень нужен. Вов, так вышло, понимаешь? Там история такая случилась. Я все понимаю. Ты зарабатываешь деньги, чтобы мы могли нормально жить. Просто я просто скучал по маме. Пап, почему она так поступила? Из-за меня? Потому что она устала за мной ухаживать, да? Так пусть вернется. Я сам буду все делать. Всё при всё. Честно. И учиться буду на дне пятёрки. И не буду её огорчать. И не стану ее вещи трогать. Вовк, ну что ты такое говоришь?» Горло словно удавка стягивает до да боли. С трудом проглатываю глупые слова успокоения, которые не принесут облегчения ни мне, ни моему сыну. Просто так иногда случается. И в этом совсем не виноваты дети, понимаешь? «Понимаю. Ужин на столе», — серьезно говорит Вовка. «Иди поешь». Я иду в кухню. В груди огромная черная дыра, заполненная всепоглощающей материей. Тарелка на острове, трогательно прикрытая салфеткой. Сэндвичи, немного кривоватые, кажутся мне произведением искусства. И кофе в кофейнике, бледный и прозрачный. Наверняка вкуснее я и не пил никогда. «Никогда». Не могут маленькие мальчики быть такими взрослыми. Вовка стоит в дверях кухни, смотрит на меня взглядом даже не взрослого, а пожилого и пережившего всё человека. Улыбается, видя, как я заглатываю его, стрипню. Маленький, ушастый и трогательный. «Очень вкусно!» — мямлю с набитым ртом. Мой сын хихикает, и ледяные тиски, стягивающие мою душу, разжимаются. «Ты просто волшебник!» В мультике рецепт увидел. Там яйцо и масло. И еще свежий перечный пердеж. Так пес в мультике говорил, представляешь? Дергает плечиком Вовочка. И сейчас он очень похож на свою мать. И я, честно говоря, тоже не понимаю, как можно было самой вот просто так, отказаться от такого счастья. Ну ладно, я, я оказался не героем ее романа, злом во плоти и просто козлом, невнимательным, постоянно работающим. Сам просмотрел, чего жене не хватает чего-то, хотя старался именно для нее. Ей всегда всего было мало. Но сын, ребенок, смешной был мультик, пап. Ты мне плиту научишь зажигать? Обещай, я буду осторожным. Завтра мы поедем и купим елку и электрическую плитку и все, что ты захочешь. А потом поедим вредных булок и сходим в кино. Говорю серьезно и убедительно. И весь день проведем вместе. А мультик этот какой-то, ну, не короче. Но я ведь если запрещу тебе его смотреть, ты же будешь хотеть еще больше. Точно, дурацкий мульт! Ну, будь и вкусные, скажи. Шикарные. Я говорю истинную правду. Нисколько не гревлю душой. Мой сын счастлив, улыбается и похож на себя прежнего. Конопушки аж светятся от удовольствия, и глаза блестят. «А елку не надо уже». Улыбка у Вавасика моего от уха до уха. Гордая и довольная. А я... я плохой отец. Мне тётя Глаша принесла маленькую елочку. Правда, она пластмассовая, но зато я ее украсил. Украсил? Да, я помню, куда мама убирала игрушки. Нашел свою любимую, ну, ту с бабочкой летающей. Старую, помнишь? Ну, ту твою, которую тебе подарила бабуля». «Пап, ну ты чего?» «Конечно, я помню. Этот шар еще в моем детстве висел на всех елках из года в год. Он единственное, что у меня осталось от родителей и бабушки. Артефакт. Вов, ты у меня молодец. Я очень тебя люблю. Ты замечательный и...» «Я подумал, знаешь что?» – перебивает меня мальчишка. «А вдруг в празднике Дед Мороз увидит, что я стараюсь и...» Я знаю, что он сейчас скажет. Жду с ужасом. Кажется, что задохнусь от боли, словно от удара под дых. Я не имею права ему мешать мечтать. Вов, Дед Мороз волшебник. Но он не может вернуть того, кто этого не хочет. Это не в его волшебных силах. Вздыхаю я. Да, жестко. Да, я чувствую себя скотом. Но нельзя давать сыну ложных надежд ленка не вернется у нее свадьба скоро и новый ребенок в животе и тут уж ничего не поделаешь я неделю назад подписал бракоразводные документы и в них она официально отказалась от мальчика который так ее ждет правда свидетельство о разводе так еще и не получил и пока по всем бумажкам я все еще муж но ключевое слово здесь пока зато он может подарить тебе новую жену например Снегурочку. Красивую такую и добрую. Ты будешь счастлив тогда, и я буду не один. А может, тогда у меня появится и сестренка? Знаешь, маленькая такая. И нам с тобой? Пора спать, фантазер, Притворно хмурю я брови. Никто нам не нужен. Он просто не представляет, какими бывают мачехи. Восьмилетний мальчик еще наивен и не понимает многого. Хотя умнее многих своих сверстников. Надо же. Придумал тоже. Снегурочку. Все снегурочки — ледяные бабы. Зачем нам кто-то ледяной? Да и вообще кто-то. Чтобы потом опять было больно? Нафиг надо. В памяти вдруг всплывает лицо моей сегодняшней незнакомки, измученное и перекошенное от боли. И волосы белоснежные, растрепанные, И крошечная малышка, пищащая в моих руках. Не очень-то радушно её принял этот мир. Надо же. Мой сын как будто экстрасенс увидел мой сегодняшний вечер. Чёрт, да какое мне дело до них? У меня есть о ком думать и заботиться. Никто они мне. И, скорее всего, уже нашлись родственники этих двух девочек. Взрослый, глупый и маленький, ничего еще не понимающий. Конечно, нашлись. Иначе и быть не может. Поти уже все счастливые умиляются на маленькую принцессу и смеются над дурацким приключением мамашки. А я сижу тут и думаю о них. Зачем, непонятно. Мне нужно сына воспитывать. Ложись спать, Вовка. А мне еще надо поработать. Но завтра, прямо с утра... Я хочу в торговый центр. Там можно отдать письмо Деду Морозу. Упрямо субит нос мой сын. Сжал кулачки, аж костяшки побелели. Папа, ну пожалуйста. Хорошо. И купим приставку, которую ты хотел. Ты же ее попросил у старика в песне Спать хочу. Вздыхает мой мальчик. Уходит, опустив плечики. «Чёрт! Я не могу ему дать то, что ему на самом деле так важно и нужно. И точно уверен, что совсем не про приставку написал он в своем письме. А значит, его новогоднее желание не сбудется. Вот такой я фиговый Дед Мороз. Дед Мороз без Снегурочки. Звучит как название идиотской комедии положений».